Александр Левитас. Начиналось все в 2005 году с Левитасом. Он все еще работал программистом в израильской больнице, когда, наслушавшись интересных историй от него о бизнесе, мы задумались, почему мы слушаем его только вдвоем с Аркадием. Это должны слышать все хотя бы члены клуба «Деловар». Мы предложили Левитасу выступить в клубе в 2005 году. Он сказал, что идея отличная, и ушел готовиться. А мы арендовали конференц-зал в отеле Белгород, подозревая, что людей придет больше, чем обычно. Так оно и вышло. Назначенный день людей пришло очень много, далеко не только членов клуба. Пришел Левитас в шортах, футболке и тапочках. Позже мы побывали в Израиле и обнаружили, что такая одежда нечто вроде школьной формы израильтян. Так они ходят почти все и почти везде. Что было не так, спросил меня Левитас уже после встречи. Все было круто, все благодарят, но, знаешь, в Москве в ведущем мероприятии не принято приходить в шортах и тапочках. Да, удивился Левитас, как у вас все интересно, а у нас в Израиле все ходят в тапочках, а в чем тогда ходят в Москве? Но, несмотря на тапочки, все действительно получилось отлично. Практически сто процентов участников той встречи сказали, что хотели бы слушать Левитас не два часа, а хотя бы два дня. Потому что о тех инструментах, о которых он поверхностно рассказал, хочется узнать глубже. Левитас снова ушел готовиться, а мы стали планировать с ним уже платный двухдневный семинар, который в 2006 году провели впервые в истории клуба. Тогда сформировалась основная специализация Левитаса – партизанский маркетинг. Семинар, который мы провели в 2006 году, уже так и назывался – партизанский маркетинг. А с 2006 года Александр, как тренер, постоянно рос, совершенствовался, писал книги и побеждал на всех возможных конкурсах. Количество читателей его рассылок, живого журнала, фейсбука и прочего все время росло. Сегодня его знают даже лучше, чем деловар. Но начинал он свою деятельность как тренер именно в деловаре, и, можно сказать, не совсем добровольно. Мы очень сильно его просили. У него, возможно, еще и не было сформировавшихся планов кого-то учить, когда у людей появились планы его слушать. Сейчас 2021 год, я давно потерял счет всем программам, встречам клуба, семинарам и тренингам, которые мы провели с Александром Левитасом. Проводите ли вы семинары, периодически спрашивают меня сегодня. Да нет, скорее нет, чем да. Тренинг центров и без нас хватает. Просто как бы мы могли пропустить Левитаса? Как могли получить от него идеи для клуба и не позвать выступить перед другими предпринимателями, нашими коллегами и членами клуба? А когда пригласили, дальше нас уже не спрашивали. Мы успевали только организовывать мероприятия. Александр Деревицкий. «Слушай», — сказала я как-то раз Левитасу, — «а что-то все про партизанский маркетинг, ты ведь можешь про что угодно рассказать. Ты читаешь по 300 книг в год, у тебя феноменальная память, значит, ты можешь рассказать и про продажи». «Могу», — ответил Левитас, «просто я могу это хуже, чем Александр Деревицкий». «Кто-кто?» Так появился в клубе «Деревицкий». В прошлом геолог, пешком исходивший тундру, водивший дружбу с медведями, которых подкармливал сгущенным молоком, и каждое утро они ждали возле его палатки, пока он проснется. Потом торговый представитель, писатель и бизнес-тренер, занимавшись с 2000 года первые строки во всех рейтингах бизнес-тренеров. И снова писатель, но уже о бизнесе. Но прежде всего необыкновенно интеллигентный, остроумный, интереснейший собеседник и друг. Деревицкий всегда говорил, я тренер рядового торгового персонала. А Аркадий чаще за его спиной отвечал: Да не слушайте его, этот украинский националист продал мне русскому патриоту идею украинского национализма. Он никакой не тренер рядового персонала, а настоящий переговорщик, не хуже громыка. А в 2010 году Деревицкий провел встречу клуба, после которой нас просто вынудили организовать его семинар. Так оно и пошло. С 2010 по 2014 год мы дважды в год устраивали мероприятия с Деревицкими, и они пользовались неизменным успехом, а мы собирали благодарности от предпринимателей. Еще до встречи с нами Деревицкий однажды умер. То есть все его партнеры и тренинг центры с которыми он работал, написали эпитафии и выложили их на своих сайтах. Позже он нам рассказывал, что он ехал тогда на поезде и вышел в тамбур покурить. А при нем была крупная сумма денег, которую он получил за тренинг. Его ударили по голове, деньги забрали, а самого выбросили с поезда. Утром кто-то его нашел. Он был без сознания. Когда его забирала скорая помощь, решили, что он умер. Вызвали жену из Киева, она всем рассказала, что он умер. А когда жена приехала, оказалось, что тело забирать не надо, оно пойдет домой своим ходом. После этого случая все пророчили ему долгую жизнь. Но с момента нашего знакомства он прожил всего четыре года. В 2014 году сердце украинского националиста не выдержало известных событий. Мы часто пытались приглашать тренеров по переговорам, но замены Деревицкому так и не нашли. Очень трудно учить переговорам состоявшихся предпринимателей. Жизнь бизнесменов состоит из переговоров, и найти того, кто умеет круче, почти невозможно. Только человеку, водившему дружбу с самим хозяином тайги и продавшему Аркадию идею украинского национализма, это удавалось. Найдите его книги, послушайте выступление. право это того стоит. Валерий Константинович Белильцев. Однажды мне позвонил Юрий Логачев и сказал, что из США приезжает человек, которого он считает своим учителем. Юрий Логачев серийный предприниматель. Он создал с нуля и продал бизнес и долю пяти компаний в интеллектуальной IT-сфере. В то время он как раз продал один бизнес, а другой начал создавать. Я, конечно, заинтересовалась человеком, которого пятидесятилетний опытный предприниматель называет своим учителем. Мне было совершенно достаточно этой информации, чтобы позвать человека провести встречу в деловаре. Уже потом я узнала, что Валерий Константинович – один из учеников знаменитого изобретателя Генриха Альтшуллера, который разработал трест – теорию решения изобретательских задач, позволяющую придумывать изобретения. Его учеников перекупили западные компании, и сразу, как только это стало возможным. Они все работали либо в США, либо в Японии. Белильцев, например, уехал из США. Позже, когда появился бизнес в России, а Альшулера уже не стало, он умер в 1998 году, некоторые его ученики адаптировали ТРИС для решения задач и придумывания идеи бизнеса. Так появились ТСМ — технология системного мышления Валерия Белильцева и ТЭР — технология эффективных решений Алексея Подкотилина. Словом, я написала Белильцеву, он согласился провести встречу. В назначенный день Валерий Константинович приехал к нам в Центральный дом предпринимателя. К тому времени сложилась то ли традиция, то ли привычка после встречи клуба с бизнес-тренером, которая могла иметь продолжение в виде полноценного семинара, люди, которые хотели бы прийти на семинар, писали об этом на форуме деловара. Обычно после таких встреч появлялся список на форуме, который в течение недели заполнялся желающими. Например, на семинар с Розиславом Гандопасом, который так и не состоялся в деловаре, после его выступления записалось человек семь, поэтому семинар не состоялся. Семеро маловато, чтобы проводить отдельное мероприятие, и мы просто дали им контакты организаторов Гондопаса. А если набиралось человек 10-15, мы начинали переговоры с тренером. И вот закончилась встреча с Валерием Константиновичем. Примерно час я добиралась до дома, еще час гуляла с собакой и глубокой ночью хотела выключить компьютер и случайно увидела список на семинар Белильцева на форуме. Там уже было шестьдесят желающих, включая не только членов клуба. Конечно, мы сразу начали переговоры с Белильцевым и узнали, что он ранее вел семинары, но после работы в США закончил эту деятельность и сейчас отказывается от таких предложений. Однако, — написал мне Белильцев, — у вас очень перспективные люди. Я хотел бы даже считаю своим долгом провести такой семинар для вас. Стоимость участия на его базовой 15-часовой программе по ТСМ была 1000 евро. Я думала, что желающих станет меньше. Это довольно высокая цена по тем временам. Например, годовое членство в клубе «Деловар» тогда стоило 400 евро. Но вышло наоборот. В ближайшее время провели сразу две базовые программы, набрав на каждую по 60 человек. Затем еще две с продолжением этого семинара «Второй уровень». Причем редкий был случай, когда, чтобы принять участие на нами же организованных семинарах, пришлось заплатить за них и мне, и Аркадию. Это было условие Белильцева. Он был уверен, что бесплатное обучение вредит сильнее, чем помогает. Так Белильцев закрепился в Делаваре. «Мы вели с ним семинары дважды в год, вплоть до 2018 года». В 2014 году он предложил нам новый семинар «Два дня на 200 лет. О родовой стратегии». Он должен был проходить в Праге, и мы поехали туда. Всего из Москвы собралось около 70 предпринимателей. А в 2018 тот же семинар мы провели в Барселоне, в барселонском офисе деловара. Летом 2019 -го года Валерия Константиновича Белильцева не стало. Мы никогда не были с ними такими друзьями, как с Деревицким. Белильцев держал дистанцию. Но это был, безусловно, великий человек, а нам выпала большая удача общаться с ним и учиться у него. Так удивительным образом у нас появились почти все бизнес-тренеры. Они не совсем бизнес-тренеры в классическом понимании, поскольку не учат создавать свой бизнес, а преподают конкретные предметы или навыки. Сычев Сергей Валерьевич тоже трис и дисциплина на его основе. Его нашли и предложили нам члены клуба Марина и Денис Голубицкий. И мы несколько лет работали с Сергеем Валерьевичем. Пора, кстати, возобновить работу. Правда, он живет теперь в Праге, но известно, что нас это не смущает. Князев Александр Михайлович, бывший военный летчик, доктор педагогических наук, ведет иногда программы по экспресс-диагностике личности. У него мы узнали, что, оказывается, все предприниматели – параноики. Он это называет параноидальным типом личности. Подкатили на Алексей Васильевич, тоже ученик альтшуллера, которого мастер считал сам талантливым, автор ТЭР. Несмотря на свои 83 года, он провел семинар в 2019 году, и мы надеемся на продолжение. Зверева Нина Витальна, чью книгу читал, а потом много раз перечитывал Аркадий и возил с собой всегда, когда ему предстояло держать речь. Мы мечтали найти Нину Витальну года с 2006, -го, и в 2018 она провела у нас семинар по публичным выступлениям. И так далее. Словом, вопреки нашему желанию, Образовательная деятельность на базе клуба сложилась с 2005 года и продолжается по сегодняшний день. Сайт МКП «Клуб.ру» и первый логотип. Однажды, уже, наверное, шел 2010 год, Аркадий приехал на одну из наших встреч злой и сказал, что надо регистрировать название клуба, делать логотип и менять сайт. Оказалось, что его старый друг, как говорит Аркадий из прошлой жизни, тоже предприниматель, периодически звонил ему советоваться по разным вопросам. На днях он снова позвонил и задал очередной вопрос. Аркадий ему сказал, вот ты звонишь мне, а почему ты не приходишь в клуб? Там таких, как я, еще сотни человек. Да и я не смогу тебе по телефону раскрыть тему так, как она раскрывается в клубе за три часа. Да нет, ответил друг, в клуб я не хочу, я уже был у вас, это полная фигня. Погоди, где ты был, удивился Аркадий. У вас там, в ЦДП, на встрече клуба предпринимателей. Когда, какая конкретно была встреча, допытывался Аркадий. «Да я не помню, ну фигня какая-то». Но Аркадий уже не отстал. Он заставил товарища вспомнить подробности, и тот точно сказал дату встречи, что выступал на ней какой-то спикер, бизнес-тренер, как он сказал, из школьников. Молодой совсем. Но в МКП никогда не было такого спикера, а дата встречи, на которой был товарищ Аркадий, не совпадала с нашими датами. Это была то ли среда, то ли четверг, тогда как все встречи МКП в Москве всегда проходили по вторникам. «Да ведь это не у нас было», — сказал Аркадий. «В ЦДП есть еще один клуб, который называется МКМП, Московский клуб молодых предпринимателей. Ты, видимо, нас путаешь. «Да какая разница, все эти клубы одинаковые», — ответил товарищ. «Я бы лучше просто с тобой советовался». Действительно, как раз в то время в ЦДП завелся еще один клуб предпринимателей, который стал себя называть Московский клуб молодых предпринимателей. «Мы еще думали с Аркадием, интересно, когда основателю минуют 35». Он поменяет название на «Московский клуб старых предпринимателей». Но, как показала история, клуб просто не дожил до юбилея своего основателя. Но названия получались созвучно. Мы тогда еще назывались «Московский клуб предпринимателей», и тут появился «Московский клуб молодых предпринимателей». Никто даже не мог подумать, что мы совершенно разные клубы, ничем не связанные, даже не знакомы между собой. В лучшем случае думали, что это наше отделение для молодых. а чаще просто не замечали разницу в названии и думали, что это один и тот же клуб. Словом, только появление такого клуба, да еще и в том же месте встреч, где встречались мы, в ЦДП, навело нас на мысль, что пора разрабатывать свои опознавательные знаки. Мы решили сделать логотип. Так как давно назрела переделка сайта, то запланировали переделать и сайт уже под новый фирменный стиль. Тогда же мы впервые попробовали зарегистрировать название «Московский клуб предпринимателей». И я, как маркетолог, ранее принимавший участие в разработке и регистрации десятков названий, и Аркадий, как предприниматель, хорошо понимали, что в регистрации нам откажут. Но знаете, чем отличается предприниматель от наемного сотрудника? Он попробует, даже когда знает, что откажут. И мы попробовали не один раз, а в разных компаниях с разными патентными поверенными, с разными названиями, если нельзя, московский глуп предпринимателей, это вдруг получится МКП или нам что-либо посоветуют. Словом, мы убедились, нельзя. Но любой клуб в Москве, который объединяет предпринимателей, будет Московским клубом предпринимателей. А регистрация ТЗ отбирает право у других называться именно так. Отбирать право у клуба предпринимателей в Москве называться Московским клубом предпринимателей никто не может. Это как если бы один производитель молока хотел зарегистрировать слово «молоко» так, чтобы другой не мог его использовать. Невозможно. То есть нельзя зарегистрировать свое приоритетное право на слово «молоко» применительно к молоку, и на слово «хлеб» применительно к хлебу, и на слово «Московский клуб предпринимателей» применительно к любому «Московскому клубу предпринимателей». То есть мы удостоверились тогда в том, что название у нас пока вообще нет. «Московский клуб предпринимателей», как мы себя называли, это начало названия, его первая часть. А далее должно следовать некое слово «финансист», «титан, стоек». Но нельзя и нельзя. Я уже выше писала не раз, и еще, видимо, у меня будет повод написать об этом дальше, что мы никогда не думали над стратегией клуба, не разрабатывали ее специально, не шли туда, куда разработали идти. Мы плыли по течению. Если вдруг река заканчивалась, мы разворачивали лодку и плыли в ту сторону, в которую она продолжалась. Мы совсем не так строили бизнес, как, например, Аркадий развивал тогда свою текстильную компанию «Орлони». Там он думал, что будет закупать, от чего откажется, Сегодня, завтра и послезавтра. Думал, где будет продавать, думал, какое место на рынке будет занимать. Здесь мы ни о чем таком не думали. И никакой необходимости иметь название прямо сейчас у нас не было. Поэтому мы решили, что останемся Московский клуб предпринимателей. А тот, кто тоже так захочет, ну пусть пробует. Название – это же просто название. За нашим названием к тому времени было уже 8 лет жизни, работы и практики. И тогда мы сделали логотип, смешной такой логотип из девяти человечков, сложенных треугольником. Я не помню уже, откуда именно он взялся первоначально, хотя невероятно был похож на множество логотипов разных компаний. Как только он у нас появился, в 2010 году сразу в логотипе других клубов стали появляться наши человечки. У кого-то это был один из человечков, но в галстуке, у кого-то трое, но в шляпах. Такова доля лидеров рынка. И мы впервые тогда заказали профессиональный сайт за невероятную по тем временам цену – 350 тысяч рублей. Этим сайтом мы сегодня пользуемся. У него был и есть огромный недостаток, который складывается из его огромного преимущества. Это, строго говоря, не совсем сайт, а CRM. Он сам ведет учет, разговаривает с членами клуба, предлагает продлевать членство или отключает. То есть сегодня ты заходишь на сайт, и там есть Вера Иванова. Завтра заходишь, и Веры нет. Начинаешь разбираться, куда она девалась, а оказалось, что она уже обо всем договорилась с сайтом и взяла перерыв в членстве в клубе. Или вопрос с рассылкой приглашений на встречи не членам клуба. Не члены клуба имели право посетить одну любую встречу перед тем, как принять решение о вступлении. И мы, принимая решение отправить человеку приглашение на встречу или отказ, должны были учесть множество факторов. Всех позвать мы, во-первых, не всегда могли, а во-вторых, не всегда хотели. Зачем нам, например, звать тех, кого мы гарантированно не примем в клуб? Нам нужно было знать, например, бывал ли человек на встречах ранее. Если да, то он уже про нас все знает, может принять решение и вступить в клуб. И тогда ему не надо будет получать приглашение. А если нет, то он имел приоритет. Нужно было знать фамилию и имя, чтобы включить его в список. Нужно было знать, предприниматель он или нет. Если мы не принимаем его в клуб, тогда зачем ему к нам приходить? И так далее. У нас было примерно 18 встреч в году, а число желающих попасть на встречи не членов клуба доходило до 150. Этим занимался отдельный сотрудник Лидия Серегина, теперь МакШейн. Она узнавала всю информацию, составляла список и предварительно делила его на две части – кого пригласить, а кому отказать. Мы список утверждали, потом Лидия рассылала приглашения или отказы. Все это мы поручили сайту. Я не очень сейчас понимаю, почему программисты, которые его делали, меня, во-первых, не отговорили, во-вторых, не предупредили о подводных камнях. Но факт, они ничего не говорили, а тут же брались носить все доработки на сайт. И в итоге получился наш монстр. Иногда мне кажется, что им было просто интересно, иначе непонятно, почему они это делали. Когда мы договорились о разработке сайта, все эти штуки туда не входили. Я их сочиняла в процессе работы, а цена при этом не менялась. В итоге Лидию нам пришлось уволить, и она, узнав об увольнении, ответила «ну, наконец-то». Теперь заявки от людей получал сайт, который собирает всю информацию. Он сам решает, кого позвать, кому отказать, а мы можем изменить его решение в отношении каждого конкретного человека или согласиться нажатием одной кнопки. Сайт рассылает приглашения или извиняется перед каждым, кто ему написал. Ну и так далее. Много-много функций мы заложили в сайт. В итоге он взял на себя всю техническую работу по организации встреч, а нам оставил только творческую. Это все о достоинствах. А недостаток один — глобальный. Сделан он на платформе Drupal, которая изначально не позволяла реализовывать часть функций. Тогда программисты брали и просто дописывали часть кода вручную. Теперь те программисты уехали навсегда в Голландию, и нашим сайтом не занимаются. А никакие другие разобраться в их кодах не сумели. В итоге надо все переделывать. Но переделывать без потери функций очень дорого, а переделать с потерей функций очень жалко. Вот так бывает. В любом случае, на момент 2010 года мы оказались здорово вооружены. Работы нам практически никакой не осталось, кроме как писать рассылки и привлекать людей в клуб. Всю техническую работу, учету, бухгалтерию делал сайт. Да что я о нем в прошедшем времени, он и сейчас делает. Путешествие деловара. На Байкал с выходцем. Я пишу деловара по привычке, потому что сегодня мы уже 8 лет как деловар. На тот момент, о котором я пишу сейчас, 2010 11 годы, клуб еще так не назывался. Он по-прежнему назывался МКП, Московский клуб предпринимателей. Восемь лет по российским меркам это бизнес с историей, с бородой. Как-то с самого начала одним из направлений деятельности клуба стали поездки и путешествия. Даже вот прямо началось все с путешествия, когда в 2004 году мы поехали в Санкт-Петербург перенимать опыт Сергея Сидоренко по созданию клубов. Потом почти каждый год получалось так, что у нас были какие-то путешествия. В 2006 Аркадий пригласил весь клуб в полном составе в Суздаль отмечать его день рождения. У него там был с давних пор знакомый местный житель, знаток и любитель здешней истории, в прошлом профессиональный боксер. Он устроил нам проживание и замечательные экскурсии и выступления гусляров и профессиональных звонарей. И даже настоящий царский обед с целиком запеченными поросятами и гусями в трапезной Кремля. Затем мы ездили на несколько дней в Псков, в Карелию, в Крым, тогда уже не наш или еще не наш. С 2009 года, когда появился Селигер, по 2014 год мы ежегодно каждым летом уезжали в предпринимательскую смену в лагерь и жили там по две недели. Именно там мы встретили Сергея Выходцева. После его выступления пригласили его в клуб. Сергей Выходцев на тот момент был известнейшим российским предпринимателем и одним из двух самых известных так называемых серийных предпринимателей наряду с Олегом Тиньковым. То есть он создавал бизнес и вел их до определенного момента, а когда стоимость сильно возрастала, продавал. Мы позже спрашивали Сергея, такая схема случайно сложилась или он именно ее планировал изначально. Сергей ответил, что он не планировал специально, но таков его характер по-другому не могло получиться. Он загорается, у него все получается, растет, развивается, но потом он теряет интерес к старому, и одновременно у него образуется ворох новых идей, которыми он хочет заниматься. А тут еще подворачиваются люди, которые хотят купить бизнес, и тогда он его продает. «Понимаете, я не бизнесмен, не тот системный человек, который может долго заниматься одним, разрабатывать длинные стратегии, я предприниматель», — говорил Сергей. Он всегда эти два понятия разделял. Один из первых его проектов запомнился тем, кто застал 90-е. Рекламным роликом «Инвайт. Просто добавь воды». Это был такой порошок, сухой сок, который нужно было разбавлять водой, размешивать и пить. Сергей привез идею из Африки. Он привез порошок, а уже здесь его друзья из МХТИ разработали рецепт будущего напитка на основе этого. Сергей создавал весь этот рынок в России. До него такого продукта здесь не было. И затем он продал компанию. Далее он точно так же создал рынок каш быстрого приготовления. Тот же смысл – есть сухая смесь, которую просто нужно залить водой или молоком, и она моментально готова. Его бренд назывался «Быстров», а название и упаковку помогала делать компания «Майлдберри», о которой я говорила выше. Создав рынок и заняв его на тот момент целиком, Сергей продал и этот бизнес. Он занялся новым брендом – «Велли» – овсяным напитком, или, скорее, овсяным йогуртом. Когда я пишу эти строки замечательного предпринимателя, человека Сергея Выходцева уже нет на свете. Но существует и каша Быстров, и Веля продолжает завоевывать рынок. Когда в 2009 году Сергей Выходцев выступал в деловаре, он уже задумал новый проект, которому не суждено было сбыться – экологический туризм на Байкале. Сергей влюбился в Байкал и проводил там все последние годы, чуть ли не все свободное время. Вообще в помимо выдающихся бизнес-качеств, Было желание помогать молодым людям, избравшим предпринимательский путь. Ведь есть немало талантливых бизнесменов, но некоторых из них приходится долго уговаривать, выступить перед молодыми и начинающими предпринимателями и поделиться секретами и ответить на вопросы. Кто-то из них просто наотрез отказывается. Редкий случай выдает ценник за выступление, хотя бывало и такое: К счастью, есть и такие, как выходцев: их не надо уговаривать, поделиться опытом с молодыми, они рвутся сами. Еще молодой и красивый выходцев постоянно был окружен десятками студентов с тысячами самых невероятных идей. Многие из них и сегодня стали успешными бизнесменами. Много в российском бизнесе предпринимателей, которые с благодарностью вспомнит, как выходцев, выслушал их и дал несколько советов. Он был невероятно щедр и отзывчив. Мы хотели организовать поездку на Байкал сами и согласовали ее с выходцевым только за тем, чтобы он подстроился под наш график и один вечер у костра провел с нами. А выходца взял на себя всю организацию, все подготовил и десять дней лично много километров прошел с нами байкальскими заповедными тропами, показывая свои любимые места. Он лично был проводником, других с нами не было. А это север Байкала, место, где тысячи километров от вас в одну сторону и тысячи километров в другую, только лес, и нет ни одной живой души. Не считая медведей, конечно. Здесь минут двадцать назад прошел медведь. Видите следы на сосне? Радовал нас выходцев по пути. Или еще так, мне кажется, что мы идем правильно, но возможно, что мы заблудились. Я не помню, было ли тут это болото. А что, рация так и не включилась? А параллельно шли по Байкалу кутамараны, загруженные нашими вещами, едой, дровами и прочим. На них передвигались повара, и на каждой стоянке готовили нам на костре различные деликатесы. Чебуреки, блины и пельмени. Ни разу не было простой походной еды, каши или макарон с тушенкой. Столы ломили сатомули и сига, приготовленного всеми существующими байкальскими способами, а также очуг, пойманных и приготовленных нашими же рыбаками. Но это была только закуска. Пока нам ставили палатки и готовили еду, мы разводили костер, усаживались вокруг него и не играли в мафию, потому что с нами был выходцев. Мы бесконечно разговаривали про бизнес. Задавали вопросы, на которые отвечал Выходцев, а потом он нам задавал вопросы о задуманном им байкальском туристическом бизнесе, и мы вместе искали ответы. А на прощальном ужине в последний день нашего путешествия в северобайкальске Выходцев произнес тост, который я случайно записала на видео, и сказал, что разные люди тут бывали с ним на Байкале, в основном предприниматели из числа крупных. Был, например, Олег Тиньков. Но ни разу раньше говорил выходцев, я не получил столько важных советов и не придумал по ходу беседу костра и десятой части тех идей, которые записал с вами. В путешествиях, когда ты отрываешься от привычной обстановки и быта, от работы из своего кабинета с ноутбуком и телефона с интернетом совершенно по-другому думается. Находятся ответы даже на те вопросы, на которые много лет не мог ответить. Придумываются совершенно неожиданные идеи для бизнеса. Особенно, когда вокруг тебя предприниматели, которые помогают думать. Со временем я перестала удивляться тому, что из каждого путешествия кто-то из нас привозил новый бизнес или в разы увеличивал обороты старого. Тот же каворкинг-деловар со всеми его нюансами приехал из точно такого же путешествия в Израиль в 2013 году. Точнее, он зародился в недрах пустыни Тимна. Но тогда еще это было неожиданно. Вроде ты уехала отдыхать, бить баклуши, плевать в потолок, валять ваньку, то есть заслуженный отпуск. И тут бы тебе оторваться от бизнеса. Так нет, именно тут получалось, что бизнес не тек сам собой, как когда ты сидишь в своем кабинете. Там он просто течет, как течет. А тут совершает прорывы выходит на новый уровень. Вот тут, где за тысячи километров вокруг тебя никого, кроме медведей, выходцев и десятка предпринимателей деловара. Дистанционное членство в деловаре. Формат клуба сильно отличается от формата конференции. Формат клуба означает довольно высокую степень знакомства внутри сообщества и, следовательно, доверие. Он означает очень высокую степень самоорганизации сообщества, когда не нужен тот, кто будет отвечать за организацию. Сообщество само регулируется изнутри. Он означает относительное равенство членов клуба. И, наконец, все это приводит к тому, что каждый из ста человек успевает за 2-3 часа пообщаться со всеми остальными и решить текущие вопросы. Когда мы впервые провели встречи, на которых собралось более ста человек, нам стало понятно, что формат клуба в таком случае начинает исчезать и уносить с собой львиную долю пользы. Он трансформируется в формат конференции. Это когда люди сегодня познакомились, а уже завтра не вспомнят друг о друге. Поэтому степень доверия нулевая. Это когда нужна строгая внешняя организация, девочки с бейджиками, которые будут всех направлять, поэтому самоорганизация отсутствует. Это когда публика совершенно разношерстая. Часть Васи Пупкиных приобрели на последние сбережения VIP-билет и вдруг получили статус, которого никогда не имели в жизни. А часть больших людей незаметно сидят в общем зале, и у них нет статуса. Все это требует наличия строгой внешней организации, программы, заранее подготовленные речи спикеров, невозможность отклониться от темы. Люди не успевают решить имеющиеся у них вопросы. Спикер выступает, а зал молча слушает. И в конце отводится время для двух-трех вопросов. И тут все равно сидит в зале 130 человек или 3130. В любом случае, большая часть людей ответов на свои вопросы не получит. Мы все время не переставали думать о следующем. С одной стороны, хорошо, если в клубе будет тысяча предпринимателей. Хорошо, потому что можно задать вопросы, получить много разных ответов от людей, которые аналогичные вопросы уже решали. С другой стороны, не может быть более ста человек в зале, потому что это изменяет формат встречи. Изменяет в невыгодную для нас сторону. Ни мы, ни другие участники мероприятия не успеваем решить конкретные вопросы. А ведь именно для этого существует клуб. Это как раз тот случай, когда коммерциализация вступает в противоречие с целью. Наша цель – развитие бизнеса членов клуба. Иной раз у нас заявок на встречи от посторонних людей бывало в несколько раз больше, чем членов клуба. Мы могли пустить всех, собрать с каждого определенную сумму и получили бы за одну встречу прибыли больше, чем за год от всего клуба. Тогда у нас возникла идея дистанционного членства в клубе, и мы ее незамедлительно воплотили. У нас появились члены клуба, которые не участвуют на встречах по разным причинам, но они получают аудиозаписи всех встреч, и текущих, и тех, которые прошли раньше. Они участвуют во всех обсуждениях онлайн, в закрытом форуме, подключены к круговой рассылке и прочее. Казалось бы, это может решить задачу. Люди на встречах не участвуют и на формат не влияют. Но они есть и тоже могут дать совет. Внезапно среди этих людей началась текучка, которой никогда не было в клубе. Тогда мы привыкли к тому, что если человек пришел в клуб, он остается в нем до тех пор, пока жив и занимается бизнесом. Текучесть составляла 10%, но это были люди, которые либо умерли, либо перестали заниматься бизнесом. Поэтому мы не могли продлевать им членство в клубе, даже когда они этого хотели. Более того, шло время, и самые старшие из нас уходили в мир иной, оставляя бизнес детям по наследству. Вместе с наследством они рекомендовали детям оставаться в клубе. Таким образом, даже смерть одного из членов клуба не означала, что клуб становился меньше. Даже наоборот, по наследству членами клуба становились иногда несколько детей. То есть мы лишились одного, а получали четверых. Бывало и так. Статистика уходов была всегда настолько минимальной, насколько, в принципе, могла бы быть. Даже когда предприниматель переезжал на постоянное место жительства в другую страну или город, он оставался членом клуба и продолжал посещать встречи, очно, прилетая на самолете из Барселоны или из Праги. Однажды один из бизнесменов уехал в Канаду и написал, что не продлевает членство. Он, конечно, уточнил, что клуб был для него неоценимо полезен и что вообще он смог уехать в Канаду только благодаря клубу. Просто в силу того, что теперь он живет в Канаде, он не сможет посещать встречи. Мы отнесли его в категорию неестественно выбывших по независящим от клуба причинам, а в недополучивших пользу от клуба. Если бы он его получил, думали мы, он бы остался и создал деловар в Канаде. А он не стал этого делать, просто ушел из клуба, следовательно, это наш минус, где-то мы не доработали. И вдруг дистанционные члены нарушили эту чудесную статистику. Они вообще воспринимали клуб не так, как очные члены клуба, которые приходили раз и оставались навсегда. а скорее как участники некой конференции. Я купил билет, сходил, спасибо, мне было очень полезно, ну я пошел. Они так описали отзывы, спасибо, очень полезно, я получил много нового, пошел реализовывать. А когда мы спрашивали, что раз им было полезно, почему они не хотят продлить членство в клубе еще на один год, то получали ответ, ну я же должен реализовать сначала все, что я узнал. То есть отношение к клубу у них было как к разовому мероприятию, и мы понимали, почему. Именно потому, что в их пакет услуг не входило непосредственное общение с членами клуба. Они недополучали ту ежедневную пользу, которую получали и так ценили очные члены клуба. Таким образом, нельзя было их задействовать как полноправных участников клуба. Того доверия между ними и очными членами клуба уже не было. Они улучшили материальное положение клуба, но никак не улучшили сам клуб. Задача, как сделать так, чтобы участвовало тысячи человек, а в зале собиралось не более ста, осталось стоять перед нами. С ними встречали 2012 год. Состояние деловара на конец 2011 года. Прошло 8 лет с момента создания клуба, когда в 2011 году мы констатировали, что получили не просто тусовку друзей по интересам, а инструмент, помогающий создавать и развивать бизнес. «Слушай», — сказал мне однажды Аркадий, Я даже не помню, как я делал бизнес раньше, когда клуба еще не было. К моменту создания клуба в 2003 году я уже 12 лет занимался бизнесом, а как? Сейчас я все время думаю так, это надо попросить решить этого члена клуба, то надо спросить в круговой рассылке, а может быть кто-то знает, а как раньше, когда не было под рукой этого мозгового центра в виде 150 предпринимателей, я не помню. И с тех пор Аркадий стал часто задавать вопрос предпринимателям, которые не были членами клуба. А как вы это делаете вообще? Как вообще можно заниматься бизнесом, если ты не член деловара? Когда мы начинали клуб в 2003 году, не было еще никаких социальных сетей. Не существовало конференций или семинаров по бизнесу. От налоговой уже можно было получить нагоняй или даже сумму и срок наказания. Но еще нельзя было получить совет. Даже Яндекс на вопросы по бизнесу выдавал опыт начала 20 века от Генри Форда или Ли Куки из Америки. который не имел никакой практической ценности в России 21 века. Узнать что-то можно было только от сотоварищей и коллег, от тех, кто уже занимался бизнесом. Клуб тогда казался единственным местом, где вообще что-то можно было узнать про бизнес в России. Но к 2011 году ситуация в этом смысле изменилась кардинально. Уже развился интернет, появились соцсети, френды, которым можно было задавать вопрос, рынок конференций рос набирал обороты. Но оказалось, что советы Яндекса устаревают. Причем ты не всегда можешь определить, свежая ли информация тебе попалась, или восьмилетней давности. Френдов можно выслушать, но информацию от них все равно стоит проверить. На конференциях зачастую нет возможности получить ответ на свой конкретный вопрос, потому что там есть строгая программа. А самое главное, все равно нет той синергии, которая возникает, когда в одной комнате собирается 10, а лучше 100 владельцев бизнеса. Одним словом, времена изменились, и изменилось то, на основе чего мы создавали клуб, но он только продолжал доказывать нам свою эффективность и мощь. К тому времени мы уже знали, что изобрели на самом деле велосипед, весьма полезную штуку, которая давно работает на Западе, и востоке, где, конечно, есть интернет, конференции и книги по бизнесу. То, что для нас новость, на Западе традиция и способ ведения бизнеса. И нам уже было понятно, почему. Деловар продолжал работать в Москве, В нем состояло около 100 членов клуба. Вообще, количество странный критерий оценки. У людей откуда-то есть представление о том, сколько человек должно быть в клубе предпринимателей. И когда нас было 100 человек, а когда нас стало 600, самый частый вопрос, который мы слышим, а почему в клубе так мало людей? На протяжении всей истории деловара появлялись другие клубы предпринимателей. Появлялись, некоторое время существовали и умирали. На сегодня они тоже есть, и мы знаем, что через 2-3 года их не будет. но зато будут другие. Возможно, вопрос такой к нам возникал потому, что из всех ранее существовавших клубов и из многих ныне существующих деловар самый маленький. Где-то было 2000 членов клуба, где-то 7000, бывало даже 200 тысяч. Тысячи, не помню ни у кого, так мало до 2018 года не бывало. А в деловаре было 20, 30, 50, потом 100 А на самом деле я уже говорила об этом выше. Кого считать членами клуба, а кого нет – это дело самого клуба. И тут кто во что горазд. Можно всех своих тысяч друзей на Фейсбуке назвать клубом. А можно, например, принять в клуб всех тараканов на своей кухне. И никто не посмеет опровергнуть ни эту возможность, ни количество членов клуба. Члены клуба в Делаварии это те, кто оплатил взнос в текущем году. Каждый год 31 декабря членство в клубе истекает. Каждое 1 января каждого Нового года в Делаваре нет членов клуба. Никто из тех, кто пока не продлил оплату, уже не называется членом клуба. Если где-то еще есть 100 владельцев бизнеса, которые не один раз, а несколько лет подряд оплачивают взносы, чтобы оставаться в клубе, можете не сомневаться. Это очень хороший клуб. Это немало, это целых 100 умных, образованных, передовых людей своего времени, которые платят деньги, чтобы состоять в сообществе. И это ровно столько, сколько нужно, чтобы решать свои задачи, которые может решать клуб. На конец 2011 года нас было уже очень много, 100 владельцев бизнеса, не топ-менеджеров, артистов, политиков, не просто людей, а только предпринимателей, которые оплачивали работу клуба. Нашу электронную газету, которую мы выпускали, читали уже около 200 тысяч постоянных подписчиков. Подписчик, чтобы было понятно, это человек, который приложил немалые усилия, чтобы это читать. В частности, на subscribe.ru, где выходит наша газета, нужно ввести свой электронный адрес, имя и фамилию, а потом еще заполнить анкету. И потом еще не нажать на кнопочку «Отписаться», с которой начинается каждый новый выпуск газеты. Те, кто ее нажал, сразу перестают быть подписчиками. А сколько было чтений онлайн и перепубликаций мы никогда не считали, и там счет шел на миллионы. Например, на Украине выходил журнал «Частный предприниматель», который в каждом номере публиковал наши статьи. А однажды вышла целая книга со статьями только из нашей рассылки. И мы подавали в суд, потому что не только не давали согласия, а вообще даже не знали об издании такой книги. Ежегодно мы проводили несколько десятков мероприятий, нацеленных на владельцев бизнеса. Их посещало несколько тысяч человек. Мы не отставали от времени. Чуть позже рассылок появился ЖЖ Life Journal, и клуб имел страницу там. Потом появился Facebook, и мы завели страницу там. Появилась сеть ВКонтакте, и мы открыли страничку там. Еще позже Инстаграм, деловар поселился и там. Хотя Инстаграм и ВКонтакте мы вели через раз, но мы там присутствовали. А в WhatsApp появилась группа членов клуба для оперативной связи. Она переехала в Telegram, где заодно появился канал деловара. Люди продолжали узнавать о нас и приходили в клуб. Со всем этим мы заканчивали 2011 год.